Глава 53. Первые несколько месяцев в Сиэтле в 99 году были по-настоящему захватывающими. Грейс исполнилось полтора года, и она пополняла свой словарный запас, быстро добравшись до сотни слов в лексиконе. Почти каждый день мы видели с моей мамой, с ее помощью, а также не без участия дяди Джона, не только практикующего врача, но и человека, ведущего трезвый образ жизни с 80-х годов, я пытался выяснить, что же хочу изучать. Мое поступление теперь казалось неизбежным, и я в конце концов определился. Школа бизнеса и экономики при Сиэтлском университете. Как-то в апреле 99 -го года я ехал к маме вместе со Сьюзан и Грейс. Мы остановились купить ей ланч в ресторане Taco Time, и тут зазвонил телефон. Мама умерла. «Что?» Я же разговаривал с ней только этим утром. Этого не может быть. Мама долго боролась с болезнью Паркинсона, но врачи полагали, что ей отпущено еще много времени. Любой, кто потерял родителя, знает, какой бездонной пустотой становится жизнь. Сперва было трудно избавиться от старых привычек. Например, я тянулся к телефону, чтобы позвонить маме всякий раз, когда Грейс произносила новое слово. «Мама, угадай, что только что сказала Грейс?» Смерть матери очень сильно повлияла на меня. Ее мудрые советы и спокойная сила духа помогали не только мне, но и десяткам моих друзей, и даже тем, кого я не знал. Никогда не забуду, как приезжал к маме и обнаруживал неряшливых, панканутых ребят, которые сидели с мамой и за чашкой чая обсуждали то, что их гложет. Эта щедрость была важной частью моей жизни. И я надеялся, что она будет длиться вечно. Ее достойный пример оказал влияние на всю мою жизнь, и я стремился приблизиться к ее идеалам и в последние годы преуспел. Хотя я был опустошен, но мог хотя бы утешаться тем, что она стала свидетелем моей решимости начать все сначала, создать семью, получить образование. После смерти мамы дядя Джон возглавил клан Маккаганов, став для нас человеком таким же важным, как и для его собственных сыновей, дочерей и внуков. Он помогал мне идти к цели, которую я поставил перед собой, к образованию. В руководстве по приему на программы бакалавриата в Сиэтлском университете были указаны следующие категории – переводные студенты, иностранные студенты и другие студенты. Другим студентом был как раз я, по крайней мере, так я думал – Но, как оказалось, я не вписываюсь даже в категорию «другие». Она подразумевала ребят, которые обучались на дому или были ранее исключены из Сиэтлского университета, а также взрослых, которые уже имели степень бакалавра и хотели получить дополнительное образование. Я поговорил с сотрудником приемной комиссии, и мне разрешили подать заявление. Мне было поручено написать вступительное эссе. Вступительное? «А как насчет моего прекрасного среднего балла? Я думал, что передо мной, героем, вернувшимся живым с полей сражений жизни, но покрытым шрамами, моментально распахнутся все двери». «Ну нет, ничего подобного. Стало ясно, что высшая школа расценивает мои достижения на младших курсах колледжа, как приемлемые. Не более того, все, что я мог предъявить из документов — аттестат зрелости. Но нельзя же поступать в Сиэтлский университет с таким скромным набором. Такова реальность». Я не писал сочинений с тех пор, как учился в средней школе, а это было 20 лет назад. Слава богу, что есть Дэйв Дедерер. Мы с Дейвом дружили как раз тогда, когда я еще писал сочинения. В середине 90-х он был известен как гитарист группы Presidents of the United States of America, прославившейся хитами Lamp и "Peaches". Но я-то знал, что Дэйв — хорошо образованный парень. Он получил филологическое образование в Брауновском университете, входящем в Лигу Плюща, и работал учителем английского языка до того, как занялся музыкой. Когда мы со Сьюзан и Грей стали регулярно приезжать в Сиэтл, то есть год назад, Дэйв и я организовали скромную сайд-группу — акустический дуэт «The Gentleman» и играли концерты в крошечных залах по всему городу. «Я не помню, как писать сочинения», сообщил я Дэйву. «Дэйв появился у меня дома с подарком, которым я пользуюсь и по сей день. Книгой «Элементы стиля» «Странка» и «Уайта». Она стала моей любимой книгой о тонкостях английского языка, и на ее страницах сохранились наброски структур сочинения. А потом я задал Дэйву очевидный вопрос. «Чего хотят от меня? Какой истории? Могу ли я просто выбрать случайную тему и написать по ней сочинение?» Нет, Дав, расскажи свою историю» ответил Дэйв. «Расскажи все. Расскажи о том, как ты рос в Сиэтле, играл в панк-группах и переехал в Лос-Анджелес. Расскажи, что ты был в Гансен Розес, что был алкоголиком, употреблял кокаин и не только. Расскажи о своем успехе, о том, как ваша группа оказалась на вершине и о своем падении. Расскажи о своем искуплении, о том, как встал на путь трезвости, о своих боевых искусствах и езде на горных велосипедах. Расскажи им о Сьюзан и ребенке». «Объясни, кто ты здесь и сейчас, и подробно расскажи, как сюда попал». «Ну надо же, я отнесся к этому с недоверием». «Ну, приемной комиссии мое сочинение понравилось, и меня пригласили на собеседование». «Следующее, на что следует обратить внимание», — сказал консультант приемной комиссии, — «это ваша успеваемость. У вас на руках лишь свидетельство о прохождении нескольких курсов в общественном колледже в Калифорнии». «Я уверен, вы понимаете, как трудно нам оценить ваши знания. Например, нет никаких сведений о вашей успеваемости по математике». «О, черт, сочинения сочли хорошим, но это всего лишь отправная точка». «Вот наше предложение», — продолжил он. «Посмотрим, сможете ли вы поступить в Центральный общественный колледж Сиэтла. Вот список курсов, которые вам желательно пройти. Получите по ним отлично и возвращайтесь, и тогда мы рассмотрим ваше заявление». Темы курсов не походили ни на что, чем я занимался раньше. Математика на уровне колледжа, история западной цивилизации и обзор английской литературы. Но мне бросили вызов, и я должен встретить его лицом к лицу. И я готов. На моей стороне Сьюзан, Дэйв, сенсей Бенни, дядя Джон. Разве могу я упустить такую возможность? На сей раз я прихватил аттестат зрелости и благодарственное письмо от губернатора — пригодившаяся мне, когда я поступал в общественный колледж. И мое заявление о поступлении в Центральный колледж Сиэтла сразу приняли. А потом начались вступительные экзамены, и я набрал низкий балл по математике. Просто ничего не мог вспомнить. Предстоящие курсы заинтересовали меня, даже математика. Отчасти потому, что это был большой вызов. В конце осеннего семестра я вернулся в Сиэтлский университет со справкой об успеваемости в Центральном колледже. У меня были одни только отлично. Мама гордилась бы мной. Я жалел, что не могу показать ей справку, прежде чем отнести бумаги в приемную комиссию. «Здорово!» — сказали мне в Сиэтлском университете. «А теперь мы хотим, чтобы вы прошли еще и вот эти курсы и также сдали все на отлично. Ха, поехали!» В итоге в местном колледже я проучился целый год. И на протяжении всего года я ощущал, что мама все еще где-то рядом. Однажды двухлетняя Грейс повернулась, чтобы посмотреть на меня и Сьюзан, и мы оба замерли. Мы увидели морщинистое лицо моей 76-летней мамы, которая просто смотрела на нас и улыбалась. И еще пару секунд нам казалось, что мы смотрим на маму. Думаю, такая сильная связь, основанная на любви и всеобъемлющем доверии, не исчезает в одночасье. В начале лета 2000 года, в очередной раз угодив в списки отличников Центрального колледжа, я получил письмо из Сиэтлского университета. «Уважаемый мистер Маккаган, поздравляем. Мы рады сообщить, что вы были отобраны для поступления в школу бизнеса и экономики Альберса. И тем же летом, 14 июля, у нас со Сьюзан родилась вторая дочь Мэй. Большую и толстенькую, как Будда, девочку Сьюзан рожала куда легче, чем в первый раз». А Грейс сразу же проникла симпатией к Мэй и души не чаяла в младшей сестренке. Второе имя мы дали ей в честь моей мамы, Мари.